ЧАСТЬ 2. Адлет Ролония и Фрейми продолжали искать нашитание. Сначала они осмотрели впадину, где, по словам Дгунея, исчезло нашитание. а для Фрейми уже её проверяли. Там по двум кьёма кто-то ударил молнией. В земле были ямы от мечей на шитании, но больше ничего не было видно. Они обыскивали землю, а потом окрестности, но они не нашли подсказок. Ролония даже полизала землю, но не смогла ничего понять по крови кьёма. Ничего нет. «Недовольно», — сказала Фрэмми. «Всего лишь тело Кьёма, да?» Дгуней пытался нас обмануть. «Это очевидно». Слова Дгуней не выходили из головы Адлета. На не скрывалось способности Кьёма, а силы и святого инструмента, что был при голдофе. «Можно ли этому верить?» «Разделимся на две группы. Я распрошу Мора о святых инструментах и попробую узнать, какие принадлежат королевской семье Пиены. Если дело в этом-то, постараюсь узнать, как его обойти. А вы ищите на шитанию? сказал Адлет. «Но куда?» — сказала Ролония. «Она, вероятно, под землёй. Других вариантов нет», — сказала Фрэмми. «Как нам искать под землёй? Если бы Чамасан была в состоянии...» «Всё хорошо, Ролония. Я найду её», — сказала Фрэмми, создавая бомбу в ладони. В отличие от предыдущих её бомб, это было в виде тонкого гвоздя. Она бросила её вниз, и бомба скользнула в щель между камней, вонзаясь в дно. Взрыв сотряс воздух, холм раскололся... «Камни полетели в стороны. Если она под землей, то это подойдёт. Я буду взрывать землю этими бомбами, и она будет погребена заживо, но сначала её ждут пытки до смерти». «Постой-ка, а других вариантов нет?» «Другие варианты, да. Ролония сказала, что Кьема бродит недалеко от Чама. Она может быть уже желудке кого-то из них?» В барьере тумана иллюзии на шитание так спрятала Леуру «Святую Солнце». «Мы не можем убить всех Кьёма в радиусе действия камня-лезвия и вспороть их животы. Где ещё она может прятаться?» И они продолжили думать. Тактика на была странной, а потому они вряд ли могли так легко её разгадать. Они обсуждали разные варианты. Её мог подхватить летающий Кьёма и унести за километр отсюда. Она могла с помощью силы превращения Кьёма стать камнем. Она могла быть под землёй или внутри желудка Кьёма. могло и использовать силы святого инструмента. Больше они придумать не смогли». «Хватит думать, давайте действовать. Если ещё что-нибудь придумаем, то тут же делимся». «Хорошо. Сначала поищем туннели под землёй, а по пути будем убивать кьёмы и вспарывать им животы». «Такое мы сможем», — сказал Адлет. «Можешь на нас рассчитывать», — ответила Фрэмми. «Хватит часа, чтобы обыскать такую площадь». Несколько бомб появилось в ладони Фрэмми, и она вонзила их в каменистый холм. С громоподобным гулом в воздух поднялась куча пыли. Один из холмов принялся обрушиваться. Гейзеры вырывались отовсюду, покрывая пространство паром. «Ролоне, воткни в землю хлыст. Скажешь, если что-то найдёшь?» «Хорошо». Адлет решил, что они справятся вдвоём. Если нашитание скрывалось под землёй, то они смогут её найти. И Адлет решил узнать, какой святой инструмент мог быть у Голдофа. Даже до ожидаемой смерти Чама оставалось два часа. Нужно было спешить. Пояс славы наполнился шумом... Адлет добрался до впадины, где была Чама, слышу взрывы Фрэми. Около 20 кьём обродили вокруг, они, похоже, разделились на группы по 5 но не нападали и не бежали за героями, а просто смотрели на Чама и остальных. Хан сражался с несколькими кьёмами внутри впадины, Чама цеплялась за Мору, и та защищала её от атак кьёма. Адлет помог хансу в сражении. Когда кьёмы разбежались в сторону, как пауки, Адлет смог объяснить ситуацию Мори хансу и Чама. «Говоришь, Дгуней хотел стать нашим союзником?» «Да, Зонья!» «Снова того, что мы не знаем, стало больше нья!» «Но это правда?» Мора обхватила руками голову, а хан склонил голову на бок. «Святые инструменты сейчас важней. Мора, что ты о них знаешь?» Спросил Адлет. «Они могут скрыть человека, но там должна быть сила святой иллюзий. Но...» Мора нахмурилась и покачала головой. «В главном храме были записи всех созданных святых инструментов». «Это было одной из наших обязанностей, и королю Пиены был дан святой инструмент в прошлом, но инструмент, позволявший бы человеку исчезнуть, не был создан, иначе он позволил бы легко исчезать своему владельцу, и его использовали бы для убийств, сбора тайной информации и засад, не так ли? То есть Гуней всё же соврал?» – спросил атлет. «О, не, не обязательно», – сказал Ханс. «Святые люди, их можно заставить деньгами или надавить властью». Или пригрозить дорогим им людям, не... Потому что это могло быть создано и втайне от главного храма. Мора не отрицала этого. Снова. Подумал Адлет. Снова были возможности, но не было доказательств. Но пока они могли собрать только такую информацию. Можно как-то разрушить эффект святого инструмента, если такое есть у Нашитани или голдофа Можно. Мора погладила Чама по спине и та прильнула к её груди. А потом она уложила Чама на землю и встала перед Адлетом. Если использовать святой инструмент, останется энергетический след, его можно ощутить. Главы храмов передают это меня поколениями, ты тоже можешь этому научиться». Мора взглянула на Чама. «Но нужно время. Чама продержится». Чама слегка приподняла голову, она кивнула, словно подтверждая её слова. Мора прикрыла глаза и принялась читать заклинание. 10 минут спустя Мора коснулась лица Адлета, продолжая читать. Её большие пальцы затронулись до глаз Адлета... «Тепло прокатилось по его телу. Сработало?» – спросил Адлет, когда Мора отшатнулась в сторону. Она подхватила Чама и приложила ладонь к её спине, продолжая давать ей энергию. «И как это работает, не? спросил Ханс. Адлет вскоре понял, что теперь может видеть скрытое. Он заметил свет в животе Чама, принадлежащий камню лезвию, что сунуло в неё нашитание. Такой же свет был на его ладони и на спине Моры, где у них были метки. Такой была сила святой одного цветка». Светятся места, где святые инструменты были использованы. Если он уже тусклый, значит, инструмент использовался давно. Эффект длится три часа. Замолчав, Мора скривилась и прижала ладунь ко лбу. Она устала. Но ты лишь одолжил эту силу, так что все следы видеть не сможешь. Может, появятся только слабое Не нравится мне это, не а. Но ты точно уловишь след мощного инструмента, что может скрыть человека. Иди, Адлет, времени мало. Постой, не а. «Ты проверяла этой силой Голдофа?» «Да, но ничего не увидела. Сила не работает, пока не активировали инструмент». Ханс поёжился. «Я собираюсь продолжить поиск нашитания», — объяснил Адлет. «Я рассчитываю на вас. Если заметите кьёма, то убивайте их и вспарывайте животы. Нашитание может скрываться в их телах». «Понятно. А теперь иди, Адлет». Мора подгоняла Адлета, но тот сначала подошёл к Чама. Её тело было скорчено, а бледное лицо уткнулось в грудь Моры... За несколько часов её лицо осунулось, раздирающее зрелище. «На шитание будет поймана не волнуйся Хе -хе -хе. точно! О чём ты говоришь? Чама в полном порядке!» Адлет не знал, что ответить. «Ты встревожен. Чама сильная, а потому Чама в порядке!» Адлет без слов погладил Чама по голове и выбежал из впадины. Адлет продолжал бежать по поясу лавы, земля дрожала от бомб Фрэми. Взобравшись на вершину холма, он использовал силу, данную ему морой, чтобы проверить окрестности. Но не нашёл ничего. Отчаявшись, Адлет продолжил бежать. Он взбирался на холмы и спускался с них, и так снова и снова, повторяя проверку. Наконец он добрался до Фрейми и Ролонии, а Фрейми продолжил обросать бомбы. «Аткун, ну как там?» «Я одолжил у Мора способность видеть святые инструменты, так что это буду делать я!» — крикнул в ответ Адлет. «Ты мешаешь, Адлет!» крикнула Фрейми, чуть не бросив в него бомбу. И Атлет побежал, он проверял пояс славы там, где уже бомбила Фрейми, с он лучше видел пространство, но земля под ним постоянно пыталась провалиться и идти было трудно. Такое изменение поверхности уж точно уничтожило бы всех под землей, даже если им удалось бы скрыться от взрыва, скрываться больше не получилось бы. Но если ему удалось бы скрыться, следы бы остались. К тому же сильно глубоко спрятаться не получилось бы из-за магмы подземных вод. Адлет ускорился и вскоре заметил то, что искал. Среди пары и дыма слабо мерцал свет, он был тусклее того света, что был в животе Чама. Адлет приблизился к сияющей дымке. Здесь, по словам Дгуни, исчезли голдов на шитании Доззо. Он огляделся, но не мог найти точки, где свет мерцал бы ярче. Никакие святые инструменты не использовались сейчас. Только слабый след от использования инструмента в прошлом. Адлет вырыл яму и осмотрелся, но так и не нашёл на шитанию или подсказки. Но одно он понял точно. У голдов или нашитания был святой инструмент, и они его использовали. Адлет покинул это место и продолжил искать нашитанию. Он не сомневался, что сможет и найти. Если бы у нашитания было укрытие, которое нельзя было бы обнаружить, тогда она сразу спряталась бы там после активации камня-лезвия. Но она решила сразиться с Адлитом, и остальными И лишь потом сбежала. Другими словами, нашитание решило сбежать и спрятаться, и Адлет решил, что найти её будет возможно. Адлит уже обыскал две трети территории, на которой распространилось действие камня-лезвия, и Фрейме две трети проверила бомбами. Если на пряталась под землей или с помощью светового инструмента, то они были близко. Вряд ли она пряталась и при этом незаметно двигалась, он смог бы найти след от светового инструмента или обнаружился бы туннель под землей. «Не сбегай», — думала Адлит, продолжая поиски. А время чама понемногу таяло.